Признаюсь, у меня раньше те же настроения были. Красная армия в Финляндии опозорилась на весь мир. Замысел у меня простой был. Проиграть войну в Финляндии на свой манер. Не так, как глупые сталинские генералы воевали, а по-своему, по-умному. Но выяснилось, что ни одна армия мира при минус 41 наступательных операций не вела. И никто не смеет смеяться над моей армией. Сами попробуйте, тогда смейтесь. Но как же финны оборонялись? Оборона другое дело. 20 лет практически весь военный бюджет Финляндии уходил на создание укреплений на Карельском перешейке. Была построена оборонительная линия протяжённостью 135 км и глубиной до 90 км. Фланги упирались в Финский залив и Ладожское озеро. За бескрайними минными полями За противотанковыми рвами и гранитными надолбами, за железобетонными тетрайдерами и проволочными заграждениями в 10, 20, 30 рядов, на высоте 65,5, 47 рядов густой минированной колючей проволоки на металлических кольях. Центральные ряды вбитые в землю рельсы вместо кольев. Так вот, за этими заграждениями железобетонные казематы, 3-4-5 этажи под землю. Перекрытие 1,5-2 м фортификационного железобетона. Напольные стенки прикрыты броневыми плитами. Всё это завалено многотонными гранитными валунами и засыпано грунтом. Всё замаскировано. Над этими казематами уже поднялись густые еловые леса, а леса снегом засыпаны. Пулемётчики, стрелки, артиллеристы сидят за бронёй и бетоном. Глубокие амбразуры гасят вспышки выстрелов и искажают и глушит звуки стрельбы. Стреляют в упор, а нам все кажется стрельба из-за дальнего леса. А внутри у них в каждом каземате склад боеприпасов и топлива. Внутри теплые спальные помещения, комнаты отдыха и кухни, и столовая, и туалет, и водопровод, и электростанция. Командные пункты, узлы связи, госпитали. Все под землей, все под бетоном, под лесной чащей, под снегом. И все... В тепле. Снайпер, который сутками выжидает свою жертву, бойцы легких лыжных отрядов, действующих по тылам Красной Армии, тепло одеты, хорошо экипированы. Солдаты Финляндии рождены, воспитаны и подготовлены для действий именно в этих условиях. Они знают, что через несколько дней после боевого дежурства или лыжного рейда их накормят горячим супом, их ждет уютный отсек в подземном бункере где они выспятся в тепле перед новым заданием. Они знают, что в случае ранения их ждет операционная палата глубоко под землей. Там чисто, сухо и, опять же, тепло. Но попробуйте наступать в этих условиях. Попробуйте отрезать раненому ногу, когда за тоненькой стеной госпитальной палатки минус 40, а внутри минус 30. Так вот, при минус 40 и ниже способно наступать только моя армия. Только она способна творить чудеса, творить то, что невозможно. Одним словом, компьютер минус 40 не принял. Не переварил, не съел, не сожрал, не скушал, не схавал. «Ладно, — говорю, — допустим, что температуры вообще никакой не было. Бывает же такое, что нет температуры». Заулыбались электронные мудрецы. «Это лучше, так к реальной жизни ближе». Врать я не мог, минус 25 не мог вводить в электронные мозги, если на самом деле было минус 40 и ниже. Потому компромисс. Нет температуры. Нет и баста. Вводим второй параметр. Глубина снежного покрова — полтора. Полтора? Чего полтора сантиметра дюйма фута? Метра, отвечаю. Метра, ребятушки. И опять компьютер взревел. Мой читатель... Вы никому не рассказывайте, а я вам тайну военную открою. У них на западе вообще все военные компьютеры слабонервные. И чем умнее, тем нервишки слабее. Закономерность такая обратная пропорция. Мне достался один из самых умных и мощных, потому нервная его система была рассчитана выше допустимых пределов. Он тут же и вспелил. Так воевать нельзя. Невозможно. Я уточняю, что под снегом болота, которые не замерзают, снег их от мороза бережёт. Я объясняю, что под снегом озёра. На озёрах тонкий лёд. Та же причина. Глубокий снег изолятор. Там, где снега нет, вода промерзает до дна, а там, где на льду глубокий снег, там лёд тоненький совсем, там танк провалится. Финляндия страна тысячи озёр. Но пойди ж ты разбери, где озеро, а где поле. Всё кругом белое до да пушистое, да искристое. А ещё под снегом валуны гранитные. На вид поле ровное, снег да и снег. Но пошли танки и переломали катки, гусеницы порвали. Ещё до того, как попали на минное поле. Местность, так сказать, противотанковая. Танкам тут делать нечего, или поле в валунах, или озеро, или чаща непролазна. И всё это миллионами мин напичкано. Ошибиться можно на только один раз в жизни. Но всех этих подробностей компьютер слышать не хочет. Если бы не было болот и озёр, если бы не было резко пересечённой местности, если бы не было огромных гранитных глыб, то всё равно при таком снежном покрове воевать нельзя. Так вот, товарищ Сталин поставил Красной армии дважды невыполнимую задачу. А я ввожу сведения о том, что светлого времени в декабре совсем немного. В четыре часа темнота. А туда, повыше к северу, день еще короче или вообще никакого нет дня. А я ввожу сведения о лесах. Высота деревьев, среднее расстояние между стволами, толщина стволов. А ответ все тот же. Тут наступать нельзя. В лесах танкам делать нечего. В лесах огонь артиллерии корректировать невозможно. Лес. Непроходимый лес, тайга, линии горизонта нет. Артиллерийский наблюдатель не видит, куда падают снаряды. Над головой свистит, воет, а куда падает, не понять. А с батареи орут в трубку. Недолёт, перелёт, а чёрт его знает. Видеть разрывы можно только с той самой полянки, на которую эти самые снаряды падают. Афинская артиллерия в этих местах была всегда. Афинская артиллерия в этих местах была всегда. Каждая батарея за много лет мирного времени пристреляла рубежи. Наводчики, корректировщики, командиры знают данные для стрельбы наизусть. Итак, наша артиллерия мало нам помогает. Танки бесполезны, не для танков эта местность. Авиация сверху тоже ничего не видит. Учебник тактики говорит: сверху лес воспринимается как однообразная поверхность. Обнаружить войска в лесу удаётся в исключительных случаях. В нормальных условиях войска в лесу не различишь. А тут и различать нечего. Они не в лесу, а под снегом, под землёй. И в светлое время дым от их печек можно наблюдать только там, где они желают его продемонстрировать, в ложных районах обороны. Да и где оно? Это светлое время. А наступающему в землю не зарыться, потому как в декабре в Финляндии земля от гранита твёрдостью мало отличается. И раненых можно в госпиталь не тащить. На таком морозе даже при небольшой потере крови раненый замерзает. Это всё я компьютеру излагаю. Компьютер ничего этого принимать не желает. Операторы ругаются. Спорили, спорили, пошли на компромисс. Температуры вообще никакой не было, снега не было, не было болот и лесов, день никогда не кончался. Решили воевать так, чтобы природа наступать не мешала. Предположили, что есть только препятствия взрывные и невзрывные, противопехотные и противотанковые, и есть оборонительные сооружения. Ввожу плотность минирования. Ввожу сведения о полосе заграждений, глубина от 15 до 60 км. Минные поля, эскарпы, контрэскарпы, лесные завалы в непроходимых вековых еловых лесах, узкие коридоры в снегу. Снега договорились нет, но коридоры остались. никуда из них не свернешь. Попалась в танковой колонии наша встречная машина, дави ее, иначе никак. Искусственные препятствия вписаны в местность. А местность перерезана ручьями и речушками с обрывистыми берегами. Берега искорпированы, все мосты взорваны, все подходы к мостам минированы, все простреливаются снайперами. За этим... Главная полоса обороны глубиной 7-12 км. Но это известно мне сейчас, а тогда советскому командованию это было неизвестно. Как и начертание переднего края. За главной полосой снова заграждение и ещё одна полоса обороны, и снова минные поля, заграждение и ещё одна полоса обороны.